Глава 37. Сигнал. Алекс. Такого в Пирамиде, наверное, не случалось ни разу с момента её создания. Свет на уровнях вырубался согласно графику. А мы уже приближались к территории корпорации. Не обяывался не успеть. Но ещё больше опасался, что следующая часть нашего плана может не сработать. В тот момент я снова пожалел, что Энди не осталась дома. У ворот нас встретила охрана, наставив бластеры. Эй, не стреляйте, я сдаюсь. Проводите меня к кому-нибудь из клав, поднял я руки, пряча за спиной Энди. У меня важная информация для правления. Охранники переглянулись, но пойти к счастью не стали. Я выдохнул с облегчением. Мы всё равно вынуждены вас задержать. Я и сам не собираюсь бежать. Продолжая удерживать на прицеле нас с Энди, усадили в флайер, куда сели ещё трое мужчины из отдела безопасности. Я видел, что они совсем не хотят нас убивать. Одного из них я знал лично. Лица двух других тоже были немного знакомы. Все они раньше работали на Рингарда. Не потому ли он посоветовал пройти именно этими воротами? Несмотря на нозоелевую головную боль, я не расслаблялся. Как только аппарат пролетел сотни три ярдов, я взял под свой контроль пилота. Одновременно мы с Энди достали спрятанные под куртками пистолеты, наведя на остальных охранников. "Сворачивай к корпусу S", приказал я мужчине за штурвалом. "Господин Торн, мы на вашей стороне". Испуганно произнёс тот, кого я держал на мушке. «Ребята, устроившие утром перестрелку, новенькие, ничего пока не знают. А мы видели, что потом происходило, и хотим вам помочь». «Ладно», — кивнул я, но пистолет так и не убрал. «Давай поживее». Очутившись у корпуса сна, я первым делом поинтересовался, всех ли оттуда забрали. Оказалось, что здание успели освободить. Людей, перед тем пребывающих в капсулах, разбудили и перевели в медблок главного офиса. Здесь оставалась лишь охрана. Всё, уходите подальше, не приближаться к зданию, скомандовал я, нетерпеливо поглядывая на часы. Проследите, чтобы никого случайно не оказалось поблизости, велел сотрудникам отдела безопасности. Интересно, до Велдеса Даларона уже дошло, что его время подходит к концу. Действительно ли он явится сюда, за неимением иного пространства для манёвров? Я не мог знать наверняка, но уже поставил на кон всё, в том числе и наши сэнди жизни. Поэтому сделаю то, что в моих силах, и даже больше. Скажи кто несколько месяцев назад, что со мной приключится нечто подобное, не поверил бы ни за какие блага. Но жизнь интересная штука. Иногда поворачивается задницей и к высшим мирам всего. Какими бы небожителями они себя ни считали. А моя задача найти выход из чёрного тоннеля, в котором я застрял много лет назад. За окном разливался тёмно-красный свет. Люкс совершал закатное падение. Ещё чуть-чуть и совсем стемнеет. Я даже не мог осознать, что сегодня утром находился здесь же, в этой комнате. Казалось, напряжённые сутки охватили целую вечность. Не теряя времени даром, я установил бомбу прямо в кабинете смотрителя, около компьютера, чтобы наверняка помогло. «Когда?» — спросил у Энди, которая следила за часами. «Три минуты». «Две». «Одна». Территория корпорации погрузилась во тьму. Впервые за всю историю своего существования. В этот момент люкс окончательно исчез за горизонтом, и только багровое сияние за перегородкой напоминало, что сам мир никуда не делся. Я знал, что это случится, но всё равно стало неуютно. Будто город лишился чего-то очень важного. Пирамиду охватила непроглядная ночь. С этого места даже звёзд не видать. Ослепив на мгновение, включился экран, где вновь показался странник. В динамике разразились ругательствами, которые я уже не разбирал, ведь голосов вдруг стало слишком много. Картинка на мониторе множилась в геометрической прогрессии, а сам персонаж вида изменился. Теперь вместо типа с фиолетовыми волосами на нас смотрел сам Вельрис Деларон, каким я его помнил из архивной информации. Казалось, изображение пытается вырваться наружу и дотянуться до нас, но мы с Энти предусмотрительно держались подальше. Беги отсюда. толкнул я в спину Левант, которая пребывала в лёгком шоке. "Нету, идём вместе. Чёрт, да иди на рожу, я сейчас тебя догоню", повысил я голос, не выдержав. "Ладно, только давай быстрее". Опомнилась она и, оглянувшись на прощание, рванула вниз по тёмной лестнице. "Я доберусь до тебя и уничтожу", различил я в беспорядочном хоре голосов. "В следующей жизни, может быть". Процедил активируя бомбу и с тремглав бросился вслед за Энди. Я нагнал её уже на площадке. Мы вместе побежали к одному из лабораторных корпусов, где находились все остальные. Но чуть-чуть не успели. За спиной раздался взрыв, и нам пришлось упасть на покрытие. Мощная ударная волна оглушила. Придя в себя, я обернулся, увидев, как горят разрушенные остатки корпуса сна, а потом упал на спину и закрыл глаза, пытаясь отдышаться. Алекс, ты хоть цел? Отвечай, тормошила меня Энди. Мне что, снова надо повторить, что я тебя люблю, чтобы ты перестал притворяться? Иди сюда. Притянул её к своей груди так, что она распласталась на мне. Ради того, чтобы ты это повторяла, я могу умирять ещё пару раз. Дурак. Она прижалась ртом к моим губам, и я ощутил на щеке её слёзы. И никогда больше не смей на меня орать, добавила тяжело дыша мне в губы. Подъём, прозвучал рядом знакомый насмешливый голос. Я повернул голову и прищурился от того, что в глаза попал яркий луч фонаря. Блас, это ты? Угадал. Я кое-как поднялся на ноги, пытаясь рассмотреть, кого ещё сюда принесло. В темноте моргнула лампочка на бластере. Активировался прицел. Камерон Лендейл и Блас Моррисон. Позади них, кажется, и Тео Алькорс. Он ведь тоже в корпус Снаты всё испортил. Даже не хочу спрашивать, осознаёшь ли ужасающие последствия своего поступка, недовольно процедил Блас. Вот только не знаю, пристрелить тебя сразу или сперва допросить. Кэм, скажи ему правду. Обратился я к Лэндайлу, задвинув Энди за спину. «Какую правду, что ты имеешь в виду? Вспомни наш разговор в архиве и то, что было потом». «О чём говорит Торн?» — недовольно спросил Блас у Кэмерона. «Ты тоже замешан?» «Я не...» «Постой. Я помню. Я всё вспомнил». «Блас, приходи в себя тоже», — подхватил я. «Вами всеми управляли». Я видел, что гипноз на них больше не действует. Хоть пока я и не знал, связано ли это с тем, что Деларон окончательно отошёл в мир иной, или же Марку удалось убрать с орбиты спутник. Но это уже не имело никакого значения. Всё кончено, невольно вырвалось у меня. Ко мне подошёл Кэмерон, хлопнув по плечу. Получилось, Алекс, ты оказался прав. Что получилось? рявкнул Блаз, который пока ничего не понимал. И что сейчас будет? испуганно поинтересовался Алькорас. «У вас впереди новая жизнь без сна и очень много работы», — вздохнул я. «А у меня?» — повернулся Кэнди, прижав её к себе. «Своя личная жизнь». «Тебя ещё никто не уволил», — сообразил Лэндайл. «Ты тоже нам нужен». «Позже решим». Только и смог ответить по тому, как подкатила тошнота. В ушах вдруг зашумело, и перед глазами замелькали звёздочки. Я едва удержался на ногах. Осветив территорию корпорации, внезапно зажглись прожекторы, включились резервные генераторы. А справа от нас в темноте постепенно догорал проклятый корпус сна, искры от которого фейерверком взмывали в ночное пространство. Чертовски красивое зрелище. Смотрел бы и смотрел. Энди. «М-м-м, ты проснулась, милая?» Прозвучала, не успела я открыть глаза. Я повернулась и сразу вспомнила, что мы в пентхаузе, квартире Торна. Никак не получается привыкнуть к обстановке этого шикарного жилблока. Проснулась. Зевнула я, пытаясь подтянуть сползающее одеяло. Но Алекс не дал этого сделать, мгновенно оказавшись рядом. Мне нужно срочно получить от тебя ответ на два вопроса, навис он надо мной. Ничего другого ты сейчас сказать не мог? Попыталась увернуться от его объятий, но бежать всё равно было некуда. Да и не очень хотелось. После того, что мы вытворяли ночью, и не только этой, стесняться уже поздно. Ладно, спрашивай, согласилась я. Иначе Алекс всё равно не отстанет. Что ты будешь есть на завтрак? Снова собираешься готовить? Изобразила удивление. У меня пока всё равно нет других обязанностей, усмехнулся он. Ну тогда можешь просто сварить кофе и сделать сэндвич. А какой второй вопрос? Ты выйдешь за меня замуж? Что? Я даже осеклась. Почему ты спросил сейчас? Сразу после завтрака мы поедем в Спектр на совещание. Мне только что оттуда позвонили. Я пока не знаю, что именно там услышу, поэтому хочу узнать твой ответ заранее. Ты станешь женой безработного Алекса Торна. Ты издеваешься? Вовсе нет. Да какой ты безработный? Ты мне так и не ответила. Давай обсудим потом, ты меня слегка шокировал. Энди укоризненно посмотрел он. Хорошо, прикрыла глаза, загадочно улыбаясь. Я стану женой безработного Алекса. Теперь ты доволен? «Отличный ответ!» — он поцеловал меня в губы, а потом шепнул. Хотелось бы закрепить его утренним интимом, но, боюсь, времени совсем мало. Через час мы вышли из жилблока в ангар, и я остановилась возле своего скайтера, с любовью погладив его блестящий корпус. «За нами уже прислали мобиль», — покачал головой Торн. «Вот умеешь ты обломать кайф», — проворчала я с показательным недовольством. Пока летели в корпорацию, я смотрела в окно, прогоняя в памяти последние события. К сожалению, не все воспоминания были приятными. В тот день мы потеряли Стивена Хокинса. Старик всё-таки нарушил наказ Алекса и самолечно занялся нашим спасением, что ему удалось, но поплатился за это собственной жизнью. Видимо, до него успел добраться странник. Хокинз захватил сердечный приступ прямо в кресле у компьютера. Во-вторых, погибли трое наших парней: Джейт из службы охраны Торна и два бывших сопротивленца. Я хорошо знала обоих и очень сожалела о их кончине. Ну а в третьих, сам Алекс 2 дня провёл на больничной койке. У него и правда была травма, хоть он и держался до последнего, потеряв сознание уже после всрыва. Это время я провела то в медблоке, то в лаборатории вместе с ним, пытаясь разобраться в вещах и приборах сумасшедшего учёного. Впрочем, большую часть незнакомой аппаратуры мы трогать не стали, решив дождаться возвращения Торна. Мы уже на месте, шипнул мне в ухо Алекс. Так быстро? очнулась я, сообразив, что мы в корпорации. «Слушай, а мне обязательно идти на это ваше собрание? Что-то не очень хочется. Можешь просто подождать в кабинете», — понимающий кивнул Алекс. Нас встретил Рингард Лин, вернувшийся к этому времени в строй, хотя на работу он пока не вышел и вообще сомневался, нужна ли ему ответственная должность. По его мнению, Штихер и сам неплохо справлялся с обязанностями. Сейчас на Рингарде был надет строгий чёрный костюм, ведь он шёл на совет вместе с Торном. «Надеюсь, совещание не затянется». поцеловал меня на прощание, Алекс и скрылся за дверью. Я тяжело вздохнула и уселась в кресло, разглядывая городскую панораму. Даже не верилось, что всё так сильно изменилось. Ждать пришлось около часа. Я едва не уснула, когда в кабинет вернулся Алекс, но не один. Вместе с ним вошли Люк Медина и Элиана Дентри. Я подскочила с места, потирая сонные глаза. Пока было непривычно чувствовать себя ровней остальным неприкосновенным. Можешь не вставать, Андреа. — обратилась ко мне Элиана. «Алекс, а организуй-ка нам что-нибудь выпить». Совсем в горле пересохло. «Сейчас позову Тригби», — отозвался Алекс. «Мы ждём кого-то ещё?» — сообразила я, опустившись обратно в кресло. «Рингер Дэй Кэмерона», — пояснила Элиана Дейнтри, широко улыбаясь. «Она оказалась не такой уж строгой, какой я её всё это время считала. Её я даже зауважала, в отличие от Дэми Орвис, с которой и разговаривать не хотелось. Я пока не очень понимала, зачем они пришли сюда». «Неужели что-то надо от меня? Сложно быстро перестроить своё отношение к этому месту и его обитателям». Наконец-то все собрались, а секретарша прикатила целый столик напитков. «Знаю, тебе не очень хотелось бы говорить на эту тему, но у нас есть небольшая просьба», — обратился ко мне Медина. «В чём дело?» — подняла я взгляд. «Рэма Стервик сообщил, что твои чувства после эксперимента полностью вернулись. Он желает провести некоторые исследования, чтобы помочь и другим людям». Если ты не против, конечно. Я хотела было наотрез отказаться после того, что со мной сделали, но неожиданно вспомнила девушку, с которой познакомилась в лаборатории. Возможно, моя помощь действительно не будет лишней для жертв их чудовищных экспериментов. Ведь среди подопытных наверняка много невинных людей. Я согласна, решительно кивнула. А что с Энериумом? Добычу прекратят? Энериум уникальный элемент, но, конечно, не для достижения плохих целей. Его свойства можно использовать при лечении многих заболеваний в фармакологии. «У нас есть предложение для господина Райдера», — перевёл тему Алекс. «Мы решили открыть направление по строительству посёлков за периметром. Но он уже несколько дней скрывается, даже отказался от своей награды. Тебе нужно его отыскать. Час от часу не легче. Я ведь за него не отвечаю. И всё же у вас много общих знакомых». «Я попытаюсь», — пожала плечами. «Это всё?» Я снова в управлении корпорацией, сообщил Алекс третью новость. "Да?" с подозрением посмотрела я на него. "Мы решили перейти к одновременной форме правления". Я даже не знала, как отреагировать. За последние дни привыкла к мысли, что Алекс всё время рядом. Оказывается, придётся свыкаться, что он будет занят не только мной одной, а ещё мириться с присутствием неприятных особ вроде Бласы или Деми. Но ничего, я не таких обламывали. Проклятие Кто подсунул мне апельсиновый сок? Побледнел вдруг Люк Медина, а его глаза сильно заслезились. Тригви бестолочь, ты забыла? Люк, что с тобой? бросилась к нему Элиана. Чёрт, это аллергия на цитрус. Позови сюда врача, прохрипел Медина. Аллергия? Алекс с удивлением перевёл взгляд на меня. Я полезла в свою сумку и достала блистер с капсулами. Держи, это поможет, протянула Люку, глядя на него с сочувствием. Ты меня спасла, детка. Выдохнул Люк, когда ему чуть полегчало. Померить можно, пока этих медиков дождёшься. У Андрея такая же проблема, объяснил Алекс. Как странно, такое совпадение. И правда странно, согласилась я. А как звали твою бабушку? Мейбл, смутилась я. Это по материнской линии. Она умерла, когда я была ещё маленькой. Бабушку по папе я вообще не знала. Мейбл, задумчиво повторил Медина. А про бабушку Не знаю. Я слегка занервничала. Зачем он это спрашивает? Ищешь родню, Люк? Не выдержал Алекс. Кстати, у Энди есть способности. Он рассказал, как я смогла блокировать противника, когда мы пытались забрать корабль у Артура и его помощников, а потом поведал и про нашу ментальную связь. Я чувствовала, что мои щёки пылают от смущения. Так и хотелось плеснуть в лицо водой, которая стояла на столе. Я не очень понимала, чего добивается Алекс. О! Так у нас есть повод сделать анализ на генетическую совместимость, обрадованно заговорил Лёк, выслушав Торна. Ты ведь не против, Андреа? Что-то слишком много странных вопросов и предложений за один день. Конечно, пришлось согласиться, чтобы отвязались. Я едва дождалась, когда они все наконец-то уйдут. Мы остались в кабинете вдвоём с Алексом. Стоя позади меня, он уткнулся подбородком мне в макушку и смотрел вместе со мной на город. Надо было всем сказать о предстоящей свадьбе. А какой свадьбе? Издевательски отозвалась я. Ты ведь дала согласие стать моей женой. Он обошёл меня и обнял ладонями лицо. Или думаешь, стоит сообщить им в последнюю очередь, стать женой безработного Алекса? А ты глава целой корпорации. Это что-то меняет? Я сделала вид, что призадумалась. Алекс нервничал, и я это хорошо чувствовала. А мне так и хотелось чуть-чуть над ним поиздеваться, а там Стив за прошлое поведение. Нет, но ну если ты очень хочешь, я могу отказаться от должности. Только решу некоторые вопросы, и мы улетим в Infinity, с предыханием выдал Торн. Не надо. Делай то, что считаешь нужным. Думаю, при общем управлении спектром у тебя будет достаточно времени на меня, успокоила я его. Любишь же ты потрепать мне нервы. Это взаимно. Иначе мы быстро друг другу наскучим, ответила я невинным тоном. Я всё равно тебя люблю и буду любить всегда. «Даже не надейся от меня так просто отделаться», — высказался Алекс, а потом впился мне в губы жадным поцелуем. «Хм, я вам не помешал?» Вошёл в кабинет Рингард Лин, остановившись у двери. «Нет, заходи», — оторвался от меня Алекс. «Вы не поверите», — начал он издалека. «Что случилось?» «Марк позвонил. Он хочет срочно связаться». Заинтриговал. «А в чём дело?» «Он только что получил ответ на своё послание». На фронтёрру летят инопланетные гости. Они прибудут со дня на день. Нужно организовать совместный приём. Я уже знала, что Марку удалось убрать с орбиты вредоносный спутник, но сигналы из космоса это что-то новенькое. "Ничего себе", воскликнули мы с Алексом, переглянувшись. "Возможно, вам ещё пригодится моя помощь", скромно предложил Рингард. "Спрашиваешь", конечно, обрадованно произнёс Торн. "А моя Протянула я, даже не веря, что нас услышал кто-то извне. Когда-то я так сильно об этом мечтала. Неужели моё желание исполнилось? Нет, не поверю, пока не увижу собственными глазами. Поскорее бы. Твоя, обязательно. И помощь и поддержка успокоил меня Алекс, хотя сам был взбудоражен ещё как. Все его эмоции по-прежнему отдавались во мне эхом. Наша связь не исчезла, но немного изменилась, когда ко мне вернулись чувства. Стало не такой явной, или мы просто мыслили на единой волне и чувствовали одно и то же. Кто знает. Но я знала наверняка. Мы любим друг друга. И это чувство прекрасно. Алекс. Сидя в аэромобиле, я не сводил пристального взгляда со здания городской тюрьмы. Рядом со мной находился Олли Райдер, с которым мы сюда и прилетели. «Я до смерти боюсь кворхов», — говорил он, продолжая обсуждать приглашение от «Спектра». А ты предлагаешь мне постоянно находиться рядом с ними. Их не так уж и много, некоторые даже безобидные. Она о травах их и вовсе нет. Успокаивал я его. А ураганы, тебе ли не знать, что снаружи одни опасности. Слушай, я бывал там много раз. Неужели ты не сможешь? Или не нужна работа? Нужна. С Тейлером мне вообще теперь неохота сотрудничать. Ну вот, и не надо заранее разводить панику. Я ведь уже говорил, Одна из трещин скоро подойдёт к пирамиде. Через несколько лет может возникнуть аварийная ситуация. До этого времени надо по максимуму выселить отсюда людей. Да согласен я. Плевать на этих ящеров. Вдруг не сожрут. Просто надо соблюдать меры безопасности, только и всего. Они идут, указал Олли на ворота, переведя тему. Я вышел из мобиля, всматриваясь в лица мужчин, которых как раз выпустили из тюрьмы. Первым был Майлс Эркин, старый знакомый Энди. Олли решил отдать полученный от меня гонорар на ремонт мобил-сервиса, приговаривая, что ему мои деньги всё равно не нужны, и он делал всё по велению души. А второй, Тимоти, позвал я: "Тим!" Мужчина в серой куртке обернулся с подозрением, глядя на меня. "Алекс, ты?" Он остановился, словно не поверил своим глазам. "Тим, наконец-то!" подбежал я, чтобы обнять потерянного друга. Хотелось сказать столько всего, Но на время просто отнялась речь. Удивительно сложилось. Когда Энди нашла для меня райдера, а я рассказал тому о новой вакансии, мы вдруг разговорились, и я поведал о Тимоти, которого до сих пор не мог найти, хотя пробил все базы данных. Ушлый сопротивлянец пообещал поискать по своим каналам, и ему удалось то, на что оказалась неспособна служба безопасности Спектра и полиция. Выяснилось, после того, как Тимоти потерял меня, он жил под другим именем и фамилией. Я совсем забыл, что у него были фальшивые документы. Пару лет назад его поймали при попытке нелегально выбраться из пирамиды и осудили на 10 годков. Местные законы пока оставляли желать лучшего. Конечно же, я сразу договорился насчёт досрочного освобождения. А Алекс Морель вот уж не думал, что когда-нибудь снова увидимся. Говорил он на радостях, и на его круглом коричневом лице светилась искренняя улыбка. Увиделись. Завтра я лечу в Инфинити. Ты ведь со мной? Так просто? не поверил он. Теперь просто. И, кстати, здесь меня зовут Алекс Торн. Тим знать не знал, что я стал главой корпорации. Однажды увидел по тюремному визору какие-то съёмки со мной и решил, что ему просто показалось. У меня будто огромный камень с души упал. Правда, я даже не надеялся на отдых. В Infinity я собирался вовсе не в отпуск, а за Марком Сандерсом и другими членами группы по межпланетным связям. В состав новой делегации вошла и моя мама. Нам предстояла сложная совместная работа: подготовить встречу, которую все ждали с тревогой и нетерпением. Наладить контакт с представителями космической изнанки после 170 лет молчания важное, но очень уж нервное дело.